Глава девятнадцатая Мы стояли перед светлым источником. В переполненной пещере присутствовали не только избранницы, прошедшие отбор и теперь терпеливо дожидавшиеся решения принца, но и их родственники. Еще были хранители источника и больше десятка светлых магов, присматривающих за порядком. Потому что именно сегодня Айдар должен был сделать свой выбор, подарив одной из претенденток обручальное кольцо, передающееся из поколения в поколение в семье Орвиков. И уже завтра она станет его женой перед лицом светлых богов, чтобы в будущем занять место рядом с ним на троне Астора. Нас оставалось трое но каждая из избранниц надеялась, что выберут именно ее. Корианна, принцесса Хефии, высокая и тонкая, в пышном бордовом платье, бросавшим кроваво-красные блики на ее, казавшееся демонически прекрасным лицо, выглядела принцесса Хефии спокойной и собранной, словно была полностью уверена в выборе принца. А Астахеллем нервничавшая и переступавшая с ноги на ногу, поглядывая то на Айдара, то на своих родителей, стоявших позади нас. Одета аста была в золотисто-зеленое. В цвета династии Орвик будто бы своим нарядом намекала, что выбрать стоит все-таки ее. Обратить взор на светлую, отвратив его от других чужеземных принцесс неведомыми путями, добравшихся до финала отбора. Второй чужеземкой была я. Известие о том, что Лерит Смарен на самом деле оказалась Лерит Норберг, со вчерашнего дня будоражило дворец. Я даже удостоилась вполне человеческого обращения со стороны леди Риблин и краткой беседы, в которой она не стала меня ни за что шпынять. Вместо этого попросила забыть прошлые недомолвки, заявив, что меня ждет блестящее будущее, и что она поняла это сразу же, еще в первую нашу встречу. Я вспомнила выражение лица, с которым распорядительница отбора встретила беспородную Лерит Стенстед в простенькой одежде и сожмущимся к моим ногам чернышом, и промолчала. Светлые боги в судье ее высокомерию. Сегодняшний мой наряд разительно отличался от того, в котором я приехала в Белфор. На мне было платье насыщенного синего цвета, расшитое золотыми нитями. К нему я надела фамильные украшения, золотую диадему и широкие браслеты с искусной резьбой, вышедшие из-под руки лучших мастеров Норберга. Эти драгоценности вместе с несколькими сундуками с приданым, и откуда только все взялось, у меня никогда не было так много нарядов, привез с собой Сигурд. Впрочем, сейчас меня меньше всего волновали украшения и одежда. Я смотрела на Айдара, одетого в серебристо-серый камзол, узкие черные штаны и высокие сапоги. Принц выглядел спокойным и привычно уверенным. Но я, привыкшая улавливать малейшие изменения в его настроении, по лицу видела, насколько он встревожен. Айдар смотрел на источник, чей льющийся свет перемежался кроваво-красными с постоянно сменявшимися то ярко-оранжевыми, то бурыми проплешинами. Я ощущала беспокойство принца, и от этого мне становилось не по себе. Впрочем, напряжение исходило не только от Айдара. В пещере собралось слишком уж много магов. Я насчитала шестерых хранителей источника. Затем приветливо улыбнулась Торстейну, негромко разговаривавшему с тремя седобородыми магами. Еще нескольких я заметила у входа, И по всему периметру пещеры. Увидела и Бартена Монсона. Он держался особняком, со светлыми бесед не вел. Поглядывал на меня, нисколько не смущенный собственным вчерашним провалом. Ведь я выскользнула, улетела из его объятий, выбрав принца. Поморщившись, отвела глаза. «Не хочу его видеть». Пожалела, что так и не узнала от Эльги. Удалось ли ей рассказать Бартену о своей влюбленности? Когда я вернулась во дворец от Оракула, моей подруги в восточном крыле уже не было. Ее комнаты пустовали, и я испугалась, что мы расстанемся так и не попрощавшись. Но оказалось, далеко она не уехала, всего лишь перебралась в просторные покои в центральном крыле, с незапамятных времен принадлежавшей Виммерам. Только вот увидеться нам не удалось, потому что вчерашний вечер я провела с братьями и Айдаром. Допоздна рассказывала Сигурду с близнецами о своих приключениях и выслушивала новости из Норберга. Затем был ужин в том же узком кругу, но на этот раз на нем присутствовал еще и Сигурд. Вернулась я за полночь. И все же написала Эльге, что нам обязательно нужно встретиться после финала и обо всем поговорить. Обо мне с Айдаром и о ней с Бартоном. Впрочем, на ее месте я бы подыскала себе другую кандидатуру. Но я не была на ее месте. Да и сердцу не прикажешь. Моё же было отдано навсегда принцу Астора, который, как и остальные, дожидался начала финала. Последнее испытание для него и меня было лишь формальностью, потому что свое решение он принял давно, и я знала, чье имя прозвучит перед светлым источником. Но как отреагируют на это темные, сопровождавшие Корианну? Их было шестеро, и они внушали мне серьезные опасения. По дороге в цитадель я осторожно попыталась прощупать уровень их владения магией, И поразилась дружному отпору, который мне дали. Все были магами, причем высшими. И младший брат короля, и его дядя, и еще какая-то дальняя родня, приехавшая из Хефии. Причин отказать родственникам в присутствии на последнем испытании так и не нашлось. Но стоило ли их опасаться? Если собравшихся возле источника светлых магов было чуть ли не в три раза больше, чем темных. К тому же в пещере присутствовал архимаг Бартен Монсон, да и нас с Сигурдом не стоило списывать со счетов. Я повернулась, наткнувшись на серьезный взгляд таких же, как и у меня, синих глаз брата. Улыбнулась, все еще не в силах поверить, что Сигурд примчался за мной, вернее ко мне из самого Норберга. Мой брат, высокий черноволосый красавец, почти на голову возвышался над стоявшей неподалеку роднёй Асты Хеллем. Но смотрел он на Корианну. И мне казалось, что в его взгляде сквозило явное одобрение. Рядом с ним подпрыгивали от нетерпения близнецы. Тихонечко, «Ага, на всю пещеру», вопрошая, «Когда уже всё начнётся?» а то ждать больше нет сил. Вчера вечером я пробовала отговорить брата, заявив, что близнецы должны остаться во дворце под присмотром наводнивших его магов, потому что мы не знали, что задумал король Хефии. Финал отбора вполне может обернуться катастрофой. Скорее всего, именно рядом со светлым источником темные и нанесут свой удар. Так что не стоило Кристину и Мортану идти в цитадель, Это может оказаться опасным. Но Сигурд был неумолим. Сказал, что если уж мне грозит опасность, то они с братьями меня защитят. Это их долг, в конце-то концов. К тому же, близнецы вошли в возраст, когда становятся мужчинами, так что негоже им отсиживаться в стороне. Но грозила ли нам опасность? Я вновь покосилась на короля Хефии, одетого в парадный черный камзол с несколькими орденами на груди. Он с недовольным видом выслушивал то, что говорил ему Езге «Yes, Смарин. Yes, yes, Мой названный отец был в курсе того, что темные что-то затевали, и, кажется, вел собственную игру. По крайней мере, перед финалом намекнул, что знает людей, желавших мне зла, но этого так не оставит. Проследит, чтобы мне не причинили вреда. Но говорил ли он об Ульрике, короле Хефии? Как же много вопросов, на которые у меня не было ответов. Наконец, прибыл король и королева Атта. Заняли свои места в вырубленной в скале нише. И Торстейн объявил о начале последнего испытания. Вернее, прочистив горло, архимаг торжественным голосом возвестил что очень скоро мы узнаем о выборе, который сделал принц Айдар. Но для начала предложил всем собравшимся помолиться. При этом светлый архимаг был предельно корректен, заявив, что так как в истории давно уже введена свобода вероисповеданий, то каждый из нас может молиться любому богу, в которого верит. И я помолилась за всех, кто мне дорог. Попросила у темных богов сохранить их в безопасности. И моего любимого Айдара, и Сигурда, и нетерпеливых близнецов с любознательными, но все еще такими детскими лицами. Попросила за моего названного, а быть может и родного, отца Езгесмарина за короля и королеву Астора, за Торстейна и всех светлых, невиновных, непричастных к заговору. Про темных, не носивших зла в своих сердцах, тоже не забыла. «О боги! Сделайте так, чтобы никто не пострадал!» После молитвы заговорил принц. Заявил, что он уже сделал свой выбор и нисколько не сомневается в том, что светлые боги его одобрят. «Он готов назвать имя той, кто станет его женой», и чей палец украсит фамильное кольцо династии Орвиков. Но ее имя прозвучит последним. Пока же он обратится к тем, кого отпустит домой. Ведь как бы ни было горестно это сознавать, они покинут отбор в шаге от победы. Стало тихо. Все затаили дыхание, и, кажется, даже светлый источник притих, перестав выстреливать кровавыми протуберанцами. аста раздалось в напряженной тишине пещеры. И девушка, осознав, что в жены принц выбрал другую, застыла. Затем ее рот исказился в горестной гримасе, и, всхлипнув, Аста зарыдала в полный голос. «Аста-хелем!» повторил Айдар, и его голос был полон сочувствия. Как бы ни было больно это говорить, но ты покидаешь отбор. Но я хочу поблагодарить тебя за то, что на протяжении этого времени ты вселяла в меня уверенность в своих чувствах, за то, что радовала меня своей красотой и чудесной улыбкой. Мы могли бы быть счастливы, но боги распорядились иначе. Я не твоя судьба и ты не моя, но уверен, очень скоро ты будешь счастлива выбрав достойнейшего из мужчин Астора. Но, мой принц! Аста давилась слезами. Быть может, все еще возможно. Может, вы все-таки передумаете? Я люблю вас всем сердцем, сильнее, чем кто-либо другой. Я поморщилась. На ее месте я бы не говорила с такой уверенностью. Нет, Аста, покачал Айдар головой. Мы должны попрощаться но я буду ждать добрых вестей и приглашения на твою свадьбу». И она отступила, а затем повернулась и побрела к поджидавшим ее отцу и матери. Я понадеялась, что они найдут правильные слова, чтобы ее утешить, ведь проигрыш в шаге от победы был особо болезнен. Тут Айдар посмотрел на меня, и на долю секунды я засомневалась, Засомневалась, что в следующую секунду не прозвучит мое имя. Быть может, он передумал. Сейчас Айдар попрощается уже со мной, заявив, что будет ждать и моего приглашения на свадьбу с кем-то достойным из Норберга. А я... Нет, я не стану рыдать или умолять его передумать. Просто развернусь и уйду. С высоко поднятой головой, как и положено, уважающей себя темной ведьме. Вместо этого принц едва заметно улыбнулся, а его губы шепнули «Будь готова». И тут же под сводами пещеры прозвучало «Корианна Хефийская». Принцесса выдохнула неверяще, покачала головой, отшатнулась. Затем, беспомощно вздохнув, повернулась к отцу, словно спрашивая Уж не ослышалась ли она? Быть может, ей все-таки показалось? Карианна. Начал было Айдар, но девушка не стала его слушать. «Отец!» — воскликнула она в полнейшем отчаянии. «Он выбрал ее, не меня! Что же мне теперь делать?» И тут по пещере разнесся голос Ульрика. Сперва мне показалось, что король Хефея заговорил с дочерью на архаическом темном, громко и отчетливо. Но при этом я почему-то не поняла ни единого слова из сказанного, не знала этот язык, но чувствовала, как с каждой секундой нарастает напряжение и как закручиваются в невидимые спирали магические потоки. Темные, не светлые. Нет, это вовсе не походило на разговор отца с дочерью. Уверенно. Ульрик, поняв, что принц выбрал меня, тут же начал неизвестный ритуал и осмелился это делать перед источником, в переполненной светлыми магами пещере. Читал заклинания, которых я не знала, но прекрасно ощущала их мощь. На миг мне стало страшно. Настолько, что казалось, все волоски на теле встали дыбом. Инстинкты взвыли, приказав убираться отсюда как можно скорее и братья Сайдаром с собой прихватить, потому что очень скоро здесь станет смертельно опасно даже для высшей темной ведьмы. Но я никуда не побежала. «Остановите его!» — крикнула, указывая на Ульрика. Впрочем, светлым не требовалось моего приглашения. В Ульрика уже летели заклинания. Только вот сопровождающие его маги Резво выставили вполне приличную защиту, закрыв короля темными щитами, позволяя ему закончить ритуал. Тогда и я ударила со всей силой, решив присоединиться ко всеобщему веселью. С удивлением почувствовала, как в мой удар вплетается магия Бартына Мунсена. Все вместе мы пробили хитроумное темное заклинание, разметав державших щит магов в разные стороны. Но, как оказалось, слишком поздно. Потому что истерически вопящая и призывающая отца Корианна, на которую никто не обращал внимания, внезапно замолчала. Правда, всего лишь на секунду. Затем ее голос изменился, перейдя в утробный вой, заставив меня вздрогнуть и обернуться. «Теперь уже застыла я» потому что никогда не видела ничего подобного. Красивое лицо принцессы стремительно темнело, словно изнутри напитывалось чернилами. Вокруг тонкой фигурки заворачивались темные вихри, а из ее раскрытого рта... «Нет!» — завопила я, но было уже поздно. Созданный корианный магический всплеск оказался такой силы, что сместил пласты мироздания. Я услышала, как горестно застонали заклинания, удерживающие светлый источник. Звук оказался настолько невыносимым, что мне пришлось закрыть уши руками. И тут же из раскрытого рта корианны полилась первозданная тьма. Те самые демоны, которых я однажды видела в ее глазах. Черные сгустки низшей материи, наделенные призрачными телами, они были способны как летать, так и передвигаться по земле. У них были клыки, когти, они могли пользоваться простейшей магией, а искривленные сгорбленные тела, покрытые призрачными лохмотьями, а лишь отдаленно напоминали человеческие. Теперь же они десятками, нет, сотнями, вылетали из раскрытого рта корианны, превратившейся в проводника первозданной тьмы. Но как? Как? Неужели Ульрику непостижимым образом удалось соединить свою дочь с источником в Хефии, и они стали единым целым? В том, что тот темный источник вышел из-под контроля, у меня не оставалось ни малейших сомнений. Это было плохо. Очень плохо потому что порождение тьмы тут же накинулись на людей, одержимые жаждой убийства. Налетали, терзали когтями, впивались зубами, хлестали низшей магией. Я знала, они питались жизненными силами и были способны выпить человека до дна, до смерти за считанные минуты. Поэтому я поспешила на помощь, накинула на родню Асты и перепуганную до ужаса девушку магический купол. Сожгла нескольких демонов на подлете, после чего расправилась с теми, кто устремился было к королевской нише. Впрочем, там тоже не зевали. Мать Айдара была хорошей магичкой, а король Олов когда-то заканчивал факультет светлой боевой магии. Возле источника тем временем завязалась ожесточенная битва. С одной руки Айдара слетали заклинания, в другой он сжимал меч, которым пользовался наравне с магией прокладывал себе путь к Карианне, прореживая полчища призрачных тварей. Впрочем, на подмогу принцессе уже спешили двое из ее темной родни. Но я их отвлекла. Причем настолько, что один из магов улегся на каменный пол, чтобы больше с него никогда не подняться. Второй попытался сопротивляться. Правда, надолго его не хватило, вскоре затих и он. Тем временем Сигурд с Бартеном пробивались к Ульрику, все еще продолжавшему свой ритуал. На защиту короля Хефии кинулись полчища демонов, стали живой, колышущейся черной стеной, через которую так просто и не пройти. Но с другой стороны к Ульрику уже подбирались светлые маги. Правда, дела у них шли ни шатко ни валка. Одного из них, нет уже двух, облепили демоны – Но тут на помощь подоспели лорд Смарен и перекинувшиеся в гигантских волков близнецы. Рыча и клацая зубами, мои братцы разрывали порождение тьмы на части. Но мне пришлось отвлечься, потому что демоны оказались совсем уже близко. Но они неплохо сгорали, причем целыми стаями в адском пламени, послушно срывавшимся с моих рук. Тут пещера снова содрогнулась, потому что Ульрик, кажется, все-таки завершил свой ритуал, и результат его вышел ошеломляющим. Светлый источник потускнел, словно его лишили большей части магии, и внутреннего него, разметав хранителей, четверо из них неподвижно лежали на земле, пока Торстейн с еще двумя магами пытался обороняться, ринулись демоны. Я смотрела на это, не веря своим глазам. «Неужели они не боятся света? Но ведь этого не может быть!» Затем увидела, как с руки Айдара вместо ярко-синей молнии сорвалось жалкое ее подобие и поняла, что задумали темные. «Демоны же вас побери!» Этим самым демонам, которые черными тучами затекали в меркнувший источник, каким-то образом удавалось блокировать светлую магию. Но если они погасят источник, их победа будет окончательной. Они лишат магии носителей светлого дара, после чего завоевать мир для них окажется довольно просто. И я бросилась к источнику, не понимая, что буду делать. Разберусь на месте. Путь мне преградила зубастая и когтистая стая. Впрочем, церемониться я не собиралась, и они довольно быстро отправились к темным богам. Тут же подоспели новые, но вмешался Айдар, орудовавший мечом так, словно в руке у него была ветряная мельница. Затем он меня оставил, кинувшись на помощь к Сигурду, который почти что добрался до Корианны, от которой исходила главная опасность. Дальше я уже не смотрела, потому что оказалась рядом с источником. Бухнулась на колени, уставившись в кроваво-красный столб света. Его интенсивность стремительно уменьшалась, Я это видела, а в источник с упорством обреченных продолжали влетать демоны. К тому же я почувствовала, как ослабевали заклинания, удерживающие его основы, несмотря на старания Торстейна и главного хранителя, застывших на противоположной стороне. И я бесстрашно перевесилась через край, пытаясь разглядеть, что происходит внутри источника. Рассмотрела. Полчища демонов облепили стены, а на его дно черной тучи падали трупы, ведь порождения тьмы гибли сотнями, но при этом продолжали старательно опутывать источник заклинаниями, заполняя его от края до края низшей темной магией. Неужели они собирались заключить источник в кокон? Раньше я бы сказала, что это невозможно, но теперь, когда он тускнел на моих глазах, понимала, что может и выгореть потому что заговорщикам вовсе не нужен хаос. Им нужна первозданная тьма, и в мире, который они построят, не будет места свету. Но как же им помешать? Я беспомощно оглянулась, выискивая Айдара. Оказалось, они с Сигуртом уже вплотную приблизились к Кориане. Айдар попытался накинуть на нее заклинание Сети, но наткнулся на очередную стаю демонов, вылетевших изо рта девушки. Зато сигур церемониться не стал, ударил принцессу рукояткой меча в висок, и бесчувственная девушка упала к его ногам. Ее рот закрылся, и поток демонов иссяк. Теперь уж точно станет полегче. Быть может, все еще удастся обернуть вспять. Но как, если источник продолжал тускнеть? И кто это сделает, ведь обессиленный главный хранитель лежал на полу, а Торстейн еле держался? Ему самому не помешает помощь. Быть может, темный архимаг?» Я оглянулась, пытаясь отыскать Бартена в гуще магической битвы. Оказалось, он продолжал сражаться с магами Ульрика, но тут на архимага со спины накинулось полчище демонов, и он упал, погребенный черной волнующейся кучей. Демоны! С другой стороны источника до меня долетел полный отчаяния голос Торстейна. «Лерит, останови их! Они попытаются погасить источник!» «Уже знаю!» — крикнула ему. «Но как? Как мне это сделать?» Но Торстейн мне не ответил. Наверное, потому что тоже не знал. Я уставилась на тускнеющий свет, затем закрыла глаза, окунаясь в магические потоки. И тут же ощутила дисбаланс света и тьмы потому что демонов внутри Источника оказалось слишком уж много. Что мне теперь с этим делать? Для начала я принялась вливать в него свою магию. Светлую, темную, без разницы. Вспоминала заклинание, позволявшее с большой скоростью черпать энергию из окружающего мира. Направляла ее в Источник, решив, что он очистится сам, если заработает как следует. Но у меня ничего не выходило, и это приводило в отчаяние. Тут на мое плечо легла чья-то рука. «Айдар!» — покачала головой, кусая губы. «Я не смогу!» «Сделай то, что должна!» «Говорю же, не могу! Не могу, потому что не понимаю!» «Сможешь!» — заявил он уверенно. «Я в тебя верю! Кто еще, если не ты?» «Если бы все было так просто!» — фыркнула в ответ. «Так просто! Взять и в меня поверить!» сказав, что кроме меня никто не справится. А мне-то как быть? Неожиданно почувствовала, как мое темное отчаяние сменяется ощущением того самого баланса, который я так старалась обрести и который неизменно появлялся в присутствии Айдара. Раз уж он в меня верит, то я попробую еще раз. Закрыла глаза, вновь отдаваясь источнику. Так же, когда этого была посвящена темному, посвятила себя светлому, стараясь понять, каким образом древние маги вернули равновесие в мир, погруженный в хаос. Ведь они справились, значит, это возможно, значит, смогу и я. Черт побери, но как же они это сделали? Неожиданно почувствовала незримое присутствие своего наставника. Он был далеко и в то же время до него оказалось рукой подать. Невидимый стоял подле меня, словно мы снова попали в мир сновидений. «Так и должно быть», — отозвался наставник. «Мы общаемся, потому что ты достигла максимума в темной магии. Пришла пора вернуть в мир равновесие, дитя моё». И он протянул незримую руку, коснувшись моего плеча. Я тут же почувствовала, как в меня вливаются его силы и его знания. Затем под руководством наставника я запустила в источник несколько огненных волн, очищая стены от демонов. Свет сразу же стал чище и ярче. Еще несколько заклинаний, и теперь демоны сгорали в нем, уже без моей помощи. Часть попыталась улизнуть, вылететь из источника, но там их встретили маги. Внезапно я почувствовала связь с третьим источником, с тем самым в Хефии, из которого лилась в мир первозданная тьма. Теперь уже наставнику требовалась моя помощь. Нет, ему не нужен был мой магический резерв. Вместо этого он принялся черпать баланс света и тьмы, пытаясь повторить мое внутреннее состояние. С его помощью приводя темный источник в равновесие. Тут я услышала, как замолчал Ульрик. Кажется, дело шло к уверенной победе светлых. К тому же мой источник почти полностью очистился от демонов. Оставалось лишь укрепить расшатанные заклинания, удерживающие его основы. В этот момент наставник заявил, что он уже все закончил. Дело осталось лишь за мной, но, к сожалению, помочь со светлым источником он не в состоянии. «Ты справишься, дитя мое!» — произнес уверенно перед тем, как исчезнуть из моей головы. «Помни, твой светлый дар настолько же силен, как и темный!» Он ушел, а я осталась. Продолжала удерживать источник собственными слабеющими силами, не зная, как закрепить его основы и повторить то, что сделали маги в смутные времена. Смутно понимала, что именно сделал наставник с источником в Хефии, но не знала подобных заклинаний из светлой магии. «И как назло Торстейн мне не помощник!» Архимаг лежал у кромки источника и не подавал признаков жизни. «Никто мне не помощник, потому что не сохранилось ни единого упоминания о тех самых заклинаниях, быть может, потому что никто из магов не выжил?» «Прости». Мысленно обратилась я к Айдару, но я должна. И я это сделала. Пожертвовала собой, вливая себя без остатка в светлый источник, впечатывая себя в магический фундамент, решив, что именно это и провернули древние маги. Им удалось, значит, выйдет и у меня. Затем наступила тьма, но перед этим источник обрел стабильность.